Второе. Образование. Мои школьные и студенческие годы вывели во мне интересную генеалогическую амальгамацию, сплав отцовского темперамента и дедовского духа. Не будучи в полной мере душой кампуса, я все же активную общественную жизнь. Но и не будучи ученым-затворником, сумел преуспеть в учебе, особенно в области математики. За это я должен благодарить маму. Это она раньше всех заметила мою врожденную склонность к числам и развивала мой талант к алгебре, математическому анализу и статистике. Каждый финансист должен обладать энциклопедическими познаниями, потому что финансы — это нить, проходящая через все аспекты жизни. Это поистине узел, в котором сходятся все разрозненные линии человеческого бытия. Бизнес – это общий знаменатель всех видов деятельности и предприятий. А это, в свою очередь, означает, что нет такого дела, которое не касалось бы бизнесмена. Для него все имеет значение. Он – настоящий человек возрождения. Вот почему я посвятил себя поиску знаний во всех мыслимых областях, от истории и географии до химии и метеорологии. У меня научный подход к бизнесу. Каждое капиталовложение требует глубокого знания бесчисленных специфических предметов. Чтобы предприятие увенчалось успехом, нужно порой за сутки стать специалистом во всех его аспектах. Я всегда говорил, что моя настоящая работа начинается после последнего звонка, когда я просматриваю подшивку за подшивкой, промышленную документацию, подробные сводки мировых событий и отчеты о последних технологических разработках. Мои студенческие годы заложили во мне прочную основу для такого рода дисциплинированного любопытства. Эта глава покажет, что никакие вложения не приносят более высоких дивидендов, чем образование. До сих пор я живу в соответствии с этим крада и считаю себя вечным студентом. На протяжении многих лет мы с Милдред неустанно работали над тем, чтобы и другие получали те же возможности, какие были у меня. Ранние годы Отец Добавить ранних воспоминаний о нем. Он снова стал ребенком, который строил крепости, играл в лесу, затевал приключения, с на берегу реки. Эдвард во всем был сыном Томми. Блестящий стратег. Его коалиция во время паники 73-го. Вернул семейный бизнес. Весь выпуск облигаций Нью-Йоркской ЖД. Престиж. МАТЬ. Математика во всех подробностях. Талант не по годам. Забавные случаи. КОЛЛЕДЖ. Обретение своего подлинного «Я». Установление крепких дружеских связей и испытания характера. Также важно в бизнесе, как хорошо владеть цифрами. РЕБЯТА. ЗАБАВНОЕ происшествие. Арчи, Кейджер, Дик, Фред, Пеппер и другие. Намекнуть на общество. Общая непринужденность. Добавить юмора. Падение с лошади. Постельный режим, обретение перспективы и целеустремленности. Конец юношеским забавам. Открыл для себя искусство. Провкин – первый настоящий наставник по математике. Увидел талант и потенциал. Дефирамбы. Выпускники, библиотека и так далее. «Стажировка».